Михаил Мень. Я ни разу не видел его в плохом настроении. Отец настолько был человеком жизнерадостным, и это было основано на глубоком христианском понимании мира, что даже в начале восьмидесятых, когда происходили и обыски, и вызвано Лубянку для допросов, он об этих событиях, о которых можно было тогда только с содроганием рассказывать, чтобы оградить семью, успокоить мать, говорил в шутливом тоне. И действительно, было ощущение, что он и из этих серьезных неприятностей, и из каких-то других ситуаций выходил победителем. Отец всегда учил использовать новые технологии, идти на шаг впереди. Первопроходцам быть всегда очень тяжело, и отец на себе это почувствовал в полной мере. Он был первым священником, вышедшим с проповедью на телеэкраны, чем вызвал критику как светской, так и церковной властей. Считалось, что священник может читать проповеди лишь Самвона, а здесь батюшка на экране и собирает многомиллионы аудитории. Сейчас уже ясно, что отец был прав. Он первый стал использовать современные на тот момент средства для проповеди Евангелия. Началось все это со слайд-фильмов, технология была такова. Контрабандой доставлялись слайды различных диафильмов на библейскую тематику, затем мы с отцом делали аудиосопровождение их на русском языке. В мои задачи входил подбор музыки к этим слайд и запись звука. У меня был маленький микшерский пульт и два магнитофона. Я записывал музыку и голос отца, как рассказчика, на микрофон, а затем все это сводил. Дело было небезопасным. Некоторые, насколько я знаю, отсидели срок за изготовление таких фильмов. Но отец был уверен, что все эти новые возможности помогают приводить людей к вере. Уверен, что если бы он был жив в эпоху интернета, он бы, безусловно, уже хорошо освоил его. Павел Мень Александр часто говорил, «Кто я? Я только проводник. Я готов поделиться». Его отличала духовная, душевная щедрость. Он был необыкновенно веселым, простым человеком, который внутренним своим богатством старался поделиться с каждым на том уровне, на котором тот был готов это воспринять. Марина Михайлова Говоря об отце Александре, я была бы осторожна с терминами «сильная личность» или «харизматическая личность». Однажды я услышала поразительные слова. Он сказал, «Я человек средних способностей». Понимаете, это, говорит, человек, который собирал огромные аудитории, за которым ходили толпы людей. И это было не кокетство, он действительно так думал. Главным свойством личности отца Александра была его полная принадлежность к Христу. Вся его разнообразная деятельность, книги, проповеди, пасторские труды, квартирные беседы, А в период, когда ему разрешили и большие встречи, имело своей целью донести только одно — и не что, а кого. У него были очень глубокие личные отношения с Господом. Он знал, что во Христе вся полнота жизни, а без Него ничто не имеет смысла. Даже церковь без Христа не имеет никакого смысла, потому что тогда она впадает в мертвую идеологическую квази-жизнь. Отец Александр был человеком бесконечно любящим Христа и лично преданным ему. Все, что он делал, было направлено на одну единственную цель – проповедовать живого Бога. Отец Александр говорил, что если человек в своей жизни действительно верен Христу и Евангелию, то все проблемы решаются сами собой. У него так и было. В его биографии многое правильно разложилось. Например, отец Александр получил прекрасное образование, но диплом ему не дали, исключили его из института на последнем курсе. Это ему позволило поступить в семинарию, в то время людей с высшим образованием не брали в духовные школы. Так что все как будто бы случайно, но правильно выстраивалось. Как промысел Божий и водительство Божьей Матери. Как только он родился, мама Елена Семеновна посвятила его Пресвятой Богородице. Она была тогда очень молодой женщиной и устрашилась, что у нее не достанет мудрости и силы, чтобы воспитать ребенка. В молитве она просила Пресвятую Богородицу, чтобы та наставляла и вела ее сына. Так и было. Это видно в его судьбе. Что касается отношения отца Александра к советским реалиям, он был исключительно мирный человек. Это не значит, что он не называл вещи своими именами. Он прекрасно понимал, где подлость, где предательство, где безнравственность, но у него не было пафоса борьбы со злом. Он считал, что лучший способ борьбы со злом — умножение добра. Как можно потеснить тьму, увеличив пространство света, любви, восхищения и радости? У него не было желания с кем-то бороться, кого-то обличать, что-то собственное утверждать. Отец Александр умел мирно и честно жить в той церкви, которая была в советское время в нашей стране. Он был частью народа и страны, у него не было ощущения, что он исключительный человек, который должен всех спасти. Ему было свойственно доброе, искреннее отношение к жизни, и это позволило ему очень многое сделать. У него не уходили силы на борьбу, все его силы шли на служение, радость, любовь, а такие вещи восполняют силы. Священник Генрих Попроцкий Поражала его невероятная эрудиция. Он легко переходил от одной проблемы к другой из разных областей знаний. Геологии, биологии, зоологии, антропологии, философии, истории религии, богословия, истории литературы, поэзии и литургики. Был типичным русским мыслителем, столь редким в других странах, мыслителем, охватывающим различные сферы познания и стремящимся создать синтез, синтез науки и христианства. Был в этом наследником великих русских мыслителей, особенно отца Павла Флоренского, которого высоко ценил, Владимира Соловьева, отца Сергия Булгакова, Николая Бердяева. Но, в противоположность им, отец Александр посвятил себя не созданию личных философских или богословских систем, но таким работам, которые для России являются самыми актуальными. В своих книгах стремился приблизить библейскую историю к читателям, у которых практически не было доступа не только к трудам по библиистике, но даже и к самой Библии. Его работы в России переписывали на пишущих машинках и даже от руки. Кажется, что самой любимой наукой отца Александра была библеистика. Выявить облик Христа в Ветхом Завете и рассказать, что вся история человечества вела к этому единственному событию, к воплощению Христа. Хотел он показать Христа не только в своих книгах, не только в литургии, а прежде всего в жизни. Стремился к созданию общины, потому что считал, что община является будущим церкви в секуляризованном мире. И такую общину создавал в приходе новой деревни. После 70 лет Россия была религиозной пустыней. Ее надо было удобрять и орошать. Отец Александр совершал эту титаническую работу, прерванную в то воскресное утро по дороге в храм к служению литургии. Отец Александр был в пути как христианин. Всегда в пути. Анатолий Ракузин Отец Александр ни на кого не был похож. Вспоминаю, что все мы приходили к нему плакаться. Все время жаловались. Теперь мне это кажется таким диким. Мне он часто говорил, «Бог не выдаст, свинья не съест, Толя, все будет хорошо». Это ведь и Соловьеву была любимая фраза. Я знаю, что он не только высоко ценил Владимира Соловьева и Теяра де Шардена, но что они были внутренне близки ему. Он мне как-то сказал, «Я Соловьёвец, Толя, и Тияровец». Пьер Тияр де Шарден, французский католический священник, теолог, философ, антрополог, член Ордена Иезуитов. Никита Струве Отец Александр мыслил православие во вселенских категориях, а не в узкоэтнических, будь то славянские или греческие. Как апостол Павел, он болел за отступничество от Христа соплеменного еврейского народа. Как Владимир Соловьев, не мирился с разъединением христиан, столь близких по вере в Божественность Иисуса Христа, и тем более прискорбным, потому что христианство к концу XX века всего лишь остров, омываемый, если не размываемый, чуждым, если не враждебным ему океаном. Мыслить православие во вселенском масштабе куда труднее, чем отгородиться в чувстве горделивой правоты избранных. Быть может, в некоторых высказываниях иной раз отец Александры приступал к грань догматически дозволенного. Но даже если были такие, как живительны они рядом со всевозможными затверждениями, испугами, запретами, которые искажают христианство, так как грешат против основной его заповеди — любви. Отец Александр запечатлел свой апостольский подвиг мученической кончиной в новое переходное время, когда, судя по всему, разрушительные силы головы отрицания соединились с неизжитыми темными силами узости, фанатизма, озлобления. По вещему слову Осипа Мандельштама, жизнь человека располагается вокруг последнего ее акта — смерти. Смерть отца Александра — его последний акт просвещения. Да просветит она все еще не рассеявшуюся тьму.